Глава пятнадцатая. Яд. Идти с замотанными ногами оказалось не менее болезненно, чем в этих проклятых туфлях. Правда, каблук не проваливался в землю, и мне уже не приходилось переносить вес тела на носки и балансировать со всей этой конструкцией. Убедившись, что скрылась с глаз любопытной публики, попробовала приподнять юбки и ускорить шаг, насколько это было возможно. Параллельно в голове роились миллионы мыслей о том, что же это такое оказалось на моих ногах. Софи мало что знала о ядах или веществах, вызывающих подобную реакцию на коже. Я тоже не была слишком подкована в вопросах токсикологии. И даже если бы и была, то не уверена, что здесь эти знания мне могли бы пригодиться. Был ли это яд? Если да, то как работает, каким путем был добыт и какой эффект должен оказать? В какой-то момент даже остановилась и попыталась прислушаться к своему организму. Боль в ребрах и затрудненное дыхание списала на корсет. Боль в ногах на раны. И вообще, еще непонятно, как переход в этот мир отразился на моем теле. Это только в книжках у попаданок появляется отменное здоровье, уходит лишний вес, и за каждый потерянный килограмм прибавляется бонус в виде красивенного мужика. А в реальности получаешь сомнительное внимание, сломанные ребра, избитые в кровь ноги. «Так себе из тебя, Дейра, получается». В голове снова раздался голос мальчишки. «Надо как-то к этому привыкать, иначе после побега придется искать клинику для людей с психическими расстройствами». «Издеваешься?» «Немного». Не стал отрицать голос. «Ты знаешь, куда тебя змей отправил?» И вот тут я совсем напряглась. И правда, куда? И главное, зачем?» «Зачем этому большому высокородному змеюке помогать незнакомой девице?» «Просветишь? В свои покои. Зачем? Спасать тебя будет. И получится? Получится. Пальсины для тебя безвредно». Видимо, прочитав мои мысли про безвредность этой жуткой штуки в обуви, добавил. «Почти безвредно. Ноги заживать будут медленно, но в целом ничего трагичного не случилось». Магия Дариша тебя защищает. Видимо, ты ей нравишься. И зачем змею меня спасать? Ну а зачем спасают девиц в беде? Он герой. Девица в приступе благодарности за спасенную жизнь готова пойти на все. Короче, понравилась ты вчера Хашу. И его брату. Плохая из тебя Дейра получилась. Что за брат? Буркнула в ответ и начала осматриваться вокруг. Надеялась понять, в какой части сада нахожусь а главное, как незаметно попасть в свой уютный розовый бункер. Принц Сафонир. Они разве братья? Это государственная тайна. Об этом вообще знает только император, его супруга и принц с советником. Так что не болтай. Не буду. Мне вообще плевать, кто из них кому и кем приходится. Сбегу и больше никогда их не увижу. Ты сначала сбеги. Дариш позаботился о безопасности поместья. Щиты, защитные поля, охрана. А Дейра и вообще под особым контролем. Я бы на твоём месте расслабился и не совершал лишних движений. Завтра бал. Заключительный этап отбора. Слова маленького бога оптимизма не прибавили. Как мне попасть к себе? Иди за Ронни. Он проведет. Ронни оказался красивой черной птичкой непонятной породы. Ворон размером с орла. Голос в голове затих, а птица взмахнула крыльями и полетела куда-то вглубь парка. Хорошо, что летело не быстро. Передвигаться в этом наряде и так было сложно. А передвигаться по парку, который сейчас больше напоминал лес, практически невозможно. Постепенно стволы деревьев становились толще, листва гуще, а количество солнечных лучей уменьшалось. Хорошее место. Красивое. Софи помнила о том, что сад черного мага должен был плавно переходить в охотничьи угодья. Может, это именно они и были? птица летела медленно, так, чтобы я успевала за ней. Иногда просто парила в воздухе. Мелкие веточки и сухая трава периодически впивались в ноги, причиняя боль. К сожалению, от этого тряпки не спасали. Минут через двадцать мы оказались у одного из входов в замок. Точнее, у старой узкой двери, заляпанной жиром и еще какой-то грязью. Вход для прислуги. Да уж, тут меня точно никто не додумается искать. Ни змеи, ни маги не сами боги этого странного мира. «Мне сюда?» – спросила у птицы, которая уже устроилась на тонких кованых перилах. Ронни кивнул, а потом скептически посмотрел на мое платье. Мысль о том, что от него придется избавиться, вызвала смесь облегчения с приступом веселья. «Скоро у меня войдет в привычку бегать полуголый по дому Дариша. Надеюсь, что кроме птички меня никто здесь не увидит, а то получится неловко» кое-как избавилась от юбок. К счастью они крепились с помощью лент, крючков и мелких пуговиц, замаскированных под банты. Оставшись в корсете и паре нижних юбок, вошли в темный коридор. Внутри было пуста. Видимо вся прислуга была занята обслуживанием гостей. Ронни уверенно махал крыльями, а я шла за ним. Старалась идти настолько быстро, насколько позволяли это сделать раненые ноги. До заветной двери оставалось буквально несколько метров. Птица резко остановилась и начала пятиться назад. Пришлось последовать ее примеру и спрятаться в ближайшей узкой нише. Как только я спряталась, раздались тяжелые шаги. А вместе с ними и голоса. «Вы все сделали, как я сказала?» «Да, Дейра». Два детских голоса ответили почти хором. «Нанесли пыль тонким слоем на туфли?» «Все, как вы приказали, Дейра», – пробубнила Рина а у меня все внутри сжалось от обиды и злости. «Это правда», — подтвердил слова девочек мужской голос. «Туфли малышки Софи были обработаны по всем правилам. Я проверила лично». «Тогда почему яд не сработал?» Женский голос я не узнала, а высунуться, чтобы посмотреть на заказчицу, побоялась. «Может, дело в самой пыли?» — предположил Лютер. «Этот яд не самый стабильный». За время хранения он мог утратить часть своих свойств. Все замолчали. Стало совсем тихо. В какие-то моменты казалось, что я слишком громко дышу, и вот-вот кто-нибудь меня заметит. Собственно говоря, так и получилось. Черноволосый мужчина возник буквально из воздуха. От испуга сердце провалилось куда-то в желудок и больно заныло. И только через несколько секунд я поняла, что он стоит молча и внимательно меня рассматривает. Внимательные глаза скользили по мне сверху вниз, сканировали каждый сантиметр моего тела. Как только пытливый взгляд добрался до ног, мужчина нахмурился. Видимо, мои импровизированные портянки выглядели не слишком гламурно. А потом произошло что-то и вовсе невероятное. Он молча подхватил меня на руки и понёс в противоположную от голоса в сторону. Наверное, нужно было рычать, ругаться, сопротивляться, но ничего из этого делать уже не хотелось.